Незнакомец медлил с ответом. В мозгу принеслись слова инструктора «Не вздумай лгать». «Уходи от ответов, но не лги». «Если они почувствуют, что ты лжешь, тебя выкинут». «Ложь — единственное, что может заставить их отказать тебе в защите». «А то, что они почувствуют, — это точно». «Вы можете говорить по-русски». Я знаю шесть европейских языков, помимо арабского, латыни и арамейского. Я служил дьяволу. Я хочу вернуться к Богу. Что заставило вас прийти к нам? Вы могли удалиться в любую обитель, в том числе и в вашей стране? Меня преследуют. Меня преследует русская инквизиция, отец мой. Инквизиция? Я полагал, что инквизиция в Европе упразднена два века назад, а в православной церкви ее никогда не было. Нет. Инквизиция появилась в России несколько месяцев назад. Она крает очень жестоко, очень жестоко. Россия стала прибежищем дьяволом. Инквизиция. Божья кара или массовое психологическое воздействие специалистов? Я не понял, падре. Простите, это я не вам. Итак, вы скрываетесь от русской инквизиции... Судя по тому, что вы пришли к нам, это организация, от которой трудно укрыться. Невозможно. Я пытался. А теперь отвечайте и помните, что от того, насколько правдиво вы будете говорить, будет зависеть ваша судьба. Вы верите в Бога? Раньше не верил. — Но теперь верю. Почти верю. — Вы назвали себя слугой дьявола. Что вы имели в виду? Незнакомец нервно потер руки. Он колебался. Но не потому, что решал, говорить правду или нет. Он не был уверен, что монах поймет то, о чем он будет говорить. Гвидо заметил это. Вы не хотите исповедоваться. Может быть, вам нужен православный священник? Нет, я, я просто не уверен, что вы поймете, о чем идет речь. Я постараюсь. Я внимательно много лет наблюдаю за Россией, поскольку Россия... это армагеддон кроме того что я священник я еще и психиатр с чего начать начните с самого начала с того момента как вы начали служить дьяволу незнакомец задумался гвидо не торопил его он бы Крайне удивился, если бы мог проникнуть в мысли кандидата в жертвы русской инквизиции. В возбужденном мозгу последнего, в его душе, бушевал целый спектр чувств, преобладающим среди которых был страх. Видите ли, святой отец, я употребил слово «дьявол» образно. Как бы вам объяснить э иносказательно? Вы употребили правильное слово. Сатана избрал ваш народ для подготовки прихода Антихриста. А Бог отвернулся от вас, как только вы отвернулись от него и повернулись к сатане. И Россия стала Армагеддоном. Если вы боитесь, что я не пойму суть политики, в которой вы принимаете участие, то не беспокойтесь. Я знаю все, что происходит во всех странах, где обосновался сатана, в том числе и в России. Скажу больше, Особенно в России, поскольку именно там уже много лет наиболее ярко используются интересующие меня формы насилия над населением. Это интересует меня и как священника, и как психиатра. Вы имеете в виду политическое насилие, которое практиковалось коммунистами и нынешним диктаторским режимом, или экономическое? применявшиеся постсоветским режимам. Я имею в виду психическое насилие, которое применяли все режимы после 1917 года. Психическое насилие, выражаясь церковным языком, это насилие над душой, а насилие над душой может совершать только дьявол и его слуги. Исследуя психическое насилие, я не мог не исследовать политику всех правящих в России режимов, так что вы можете не бояться, что я чего-нибудь не пойму. Голос Падра звучал ласково и успокаивающе. И именно это приводило незнакомца в дрожь. В его ушах звучал такой же иезуитски ласковый голос сотрудника КГБ Вилигорского, психиатра, работавшего в Институте Сербского с противниками коммунистического режима.